Глава 14 До школы долетели за несколько минут. Водитель, молчаливый кавказец, только кивнул, когда мы с Унием забрались на заднее сиденье и сразу ударил по газам. Машина невзрачная серая Вологда, которых в городе 6 из 10, рванула с места так, будто под капотом у нее прятался движок от германского Майбаха. Я думал, он хотя бы сирену включит, мол, уступить дорогу, важный человек едет. Но водила влился в поток на общих основаниях, ныряя в едва уловимые просветы и бессовестно подрезая соседей. И все это с таким спокойствием. Одна рука на руле, вторая на коробке передач, поза расслабленная. Мастер, что тут скажешь, или безумец. Остановился он прямо у входа в школьный корпус, каким-то чудом проигнорировав шлагбаум, запрещающий машинам въезжать на территорию. Видать, в Вологде скрывался какой-то электронный ключ с высшим уровнем допуска, который открывал все запертые проезды. «Два рубла!» — сообщил он, повернувшись ко мне с улыбкой во весь рот. а, -а, -а, -а замычал я, пытаясь уложить в голове таксующего водителя из тайной канцелярии. «А чего так дорого?» «Шутка!» — загоготал кавказец. «Зачем такой серьезный? Беги давай!» «Спасибо!» — выдавил я. И побежал. Точнее, мы побежали с унием. Но не в школу, а к зоологическому вольеру. Еще с утра, собираясь в присутствии, я задумался над тем, куда девать товарища. Можно было и дома оставить. Но парня надо социализировать, хоть он и в теле пса, да и переживал, как бы он не учудил чего с одиночества. Опять же, а вдруг приедут те, кто арестовывал деда? Точнее, похищал, но утром я этого не знал. А масти взду сдуру кинется и его пристрелят. Поэтому и решил взять его с собой. И в школу тоже. Там имелся клуб любителей природы, где содержались несколько видов животных условно диких. Хотя, по правде, к таковым только зайцы относились. Не зоопарк, а так, место психологической разрядки для хороших учеников и ссылка для залетчиков. Кто-то же должен был за хомячками и хорьками убирать, и вольеры у кошек и собак чистить. Располагался он за школой на некотором удалении, но по времени, спасибо безымянному кавказцу-водителю и баруху Моисеевичу, я вполне укладывался. Добежал, вызвал звонком смотрителя и быстро скормил ему причину, по которой желаю оставить собаку на его попечение. «Матвей Васильевич, пожалуйста, последите за унием. Вчера на улице бродягу подобрал, а дома пока оставлять боюсь. Он так-то очень умный, но может от одиночества устроить что-то. А дед меня потом убьет». Граф ты там или не граф, а с персоналом, особенно таким, который может решать твои проблемы, лучше выстраивать хорошие отношения Я не то чтобы предполагал, что помощь сторожа зоо-уголка мне когда-то потребуется. Просто вел себя приветливо со всем персоналом. И вот, пригодилось. Ну и про деда я, понятно, ничего говорить не стал. «Не кусается хоть?» нахмурился сторож. «Говорю же, умный пёс. Уней, оставляю тебя дядьке Матвею. ней, если понял». «Гав, ты посмотри, не как служебный?» умилился смотритель. «Может и так. Уже после учебы буду разбираться, кто его потерял». «Молодец вы, господин граф. Большое сердце у вас». «Да ну, скажете тоже. Так присмотрите?» — Ладно, побежал я.